всячина. И в завершение несколько интересных эпизодов викторианской эпохи. В 1889 году англичане приняли закон, по которому Великая Британия была обязана иметь военный флот, превосходящий два сильнейших флота других держав. В 1890 году англичане совершили большую промашку, Обменяв с Германией, ее остров Занзибар впоследствии объединился с Танзанией в Танганьику на свой остров Гельголанд в Северном море. Занзибар был небогатым, ничем не примечательным островом-портом, зато Гельгаланд — стратегической позицией, перекрывавшей выходы из германских портов в Северное море. Обрадованные немцы даже выпустили по этому поводу медаль и устроили на Гельгаланде военно-морскую базу. Впрочем, промашка промашкой, особых выгод это немцам не принесло. Их военный флот в Первую мировую успехов на морях в войне с англичанами не добился. Я уже говорил, что первым в мире погибшим под колесами поезда человеком был англичанин. Так же обстоял с автомобилями. В 1894 году под автомобиль, задавивший ее насмерть, попала лондонская жительница бриджет Дрисколл. Подробностей я не раскопал, но не сомневаюсь, либо она была дряхлой, подслеповатой старушкой, либо, что с лондонскими жительницами того времени не редкость, оказалась вдрызг пьяна. Автомобили тогдашние тащились даже медленнее велосипеда. В 1897 году британская эскадра отправилась непринужденно захватить бухту Да-Лянь-Вань, но оказалось, что их буквально на несколько часов опередили русские, высадившие там десант и построившие злосчастный порт Артур. Создание империи, над которой действительно никогда не заходило солнце, обошлось англичанам, немалое число человеческих жизней. Согласно подсчетам русского военного историка, только за 1898-1903 годы они в 73 военных конфликтах потеряли убитыми 770 офицеров и 7813 солдат, ранеными 1929 офицеров И двадцать тридцать одного солдата.